Кощей Какой-то был Кощей И денег к нему имел И, как он сказывал, то он разбогател Не криводушно поступая, не грабя и не разоряя Нет, он божился в том, что Бог ему послал Такой достаток в дом И что никак он не боится Противу ближнего в неправде обличиться А чтобы Господу за милость угодить И к милосердию и впредь его склонить. Или, может быть, и впрямь, чтоб совесть успокоить. Кощей вздумалось для бедных дом построить. Дом строит и почти достроили его. Кощей мой, смотря на него, себя не помнит, утешает и сам с собой рассуждает, какую бедным он услугу оказал, что им пристанище построить приказал так внутренн на кощей мой домом веселиться как некто из его знакомых проходил кощей знакомому с восторгом говорил довольно кажется здесь бедных поместиться конечно можно тут числу большому жить, но всех однако же тебе не уместить которых по миру заставил ты ходить